Кур выказывал желание работать на него и предлагал ему сюжет романа, из которого могло бы выйти замечательное произведение. Так что этот праведник был сам не без греха и, если бы только мог, охотно принял бы участие в предприятии. Потерпев неудачу, он сразу же обратился в общество литераторов с протестом против такого положения дел, при котором писатели, как он говорил, не имеют возможности заработать себе на жизнь. Когда ему и там отказали, он написал письмо Эмилю Жерардену, издателю «Ля Пресс», в котором требовал закрыть двери перед беззастенчивым торгашом Александром Дюма и открыть их перед талантливыми молодыми писателями, читай Женом де Мирекуром. Жерарден ответил, что его подписчики хотят читать Дюма, и он будет печатать Дюма. Тогда Мирекур решил написать и опубликовать торговый дом Александр Дюма и компания. По всей видимости, он был неплохо информирован. Некоторые соавторы Дюма, которым казалось, что их услуги недостаточно ценят, а их таланты не получают законного признания, делились с Мирекуром своими обидами. Он разобрал все произведения Дюма, драму за драмой, роман за романом и обнародовал имена тех, кого называл подлинными авторами – Адольфа Делевена, Анисе Буржуа, Гайерде, Жерара де Нерваля, Теофиля Ботье, Поля Мариса и, прежде всего, Огюста Макке. Нападки эти, возможно, и достигли бы своей цели, если бы Мирекур обладал чувством меры, но он обнаружил свою недобросовестность, осыпая Дюма самыми гнусными оскорблениями. «Поскребите труды господина Дюма», — писал свирепствующий Мирекур, — «и вы обнаружите дикаря. На завтрак он вытаскивает из тлеющих углей горячую картошку и пожирает ее прямо с кожурой. Он домогается почестей, он вербует перебежчиков из рядов интеллигенции, продажных литераторов, которые унижают себя, работая как негры под свист плетки надсмотрщика Мулата. латы» нападал даже на частную жизнь Дюма. Он издевался над Идой Ферье, маркизой де Лепеетри. Короче говоря, памфлет был настолько груб, что вызвал отвращение даже у врагов Дюма. Бальзак, который был бы только счастлив, если бы соперника, постоянно оттеснявшего его на второй план, задели за живое, сурово осудил Миракура. «Мне показали, — писал он, — памфлет «Торговый дом Александр Дюма и компания», Это до да, омерзения глупо, хотя, к сожалению, верно. Но так как во Франции больше верят остроумной клевете, чем скучной правде, памфлет этот не слишком повредит Дюма. И в самом деле памфлет не только не повредил Дюма во мнении читателей, но Дюма одержал победу и в суде. Затеяв против Мирекура процесс, он добился, чтобы клеветника приговорили к двухнедельному тюремному заключению — и обязали опубликовать официальное извещение об этом приговоре в газетах. В литературном мире перестали верить Мирекуру. Забавно, что несколько позже обвинителя, в свою очередь, обвинили, и вполне справедливо, в том, что он нанимал соавторов, имена которых скрывал. В 1857 году некто Рашфор в памфлете озаглавленном заглавленном «Торговый дом Эжен де Мирекур и компания» История, изложенная бывшим компаньоном, рассказала о том, как Мирекур, когда ему нужно было за короткий срок написать исторический роман, передал эту работу эрудиту Уильяму Дакетту. Тот, будучи занят, в свою очередь перепоручил ее Рашфору, получившему за свои труды сто франков. Дюма был щедрее. Чтобы окончательно разгромить Мирекура, Дюма обратился за помощью к Юсту Маке. Тот написал письмо, целью которого было, как говорил он, оградить Дюма от притязаний своих наследников, будет таковые и появится. Письмо, в котором он заявлял, что не имеет никаких претензий к Дюма и что все расчеты производились честно и справедливо. Позже, когда оно было опубликовано, Маке к этому времени подстворившийся с Дюма, уверял, будто письмо вырвали у него насильно. В чем заключалось насилие? Тон письма кажется искренним и недвусмысленным. 4 марта 1845 года.